Глава седьмая, в которой Иван понял, что он устал. Этот переход Ваня запомнил даже лучше, чем свой первый выход в открытое море, даже лучше, чем голодная и сухая перевозка детей с северного берега. К счастью, волнение на море немного стихло, и битком набитый пассажирами кораблик, уверенно взрезая форштевнем волну, взял курс на Севастополь. Люди сидели ровными рядами, плечом к плечу, упираясь спинами в колени тех, кто сидел позади, оставив узкий проход по центру палубы для стюардессы. На самом кончике носа был оставлен малюсенький полтора на полтора метра пятачок, куда все ходили по очереди размяться и поприседать, зарядку сделать, да и в туалет сходить заодно. Многочасовое сидение было настоящей пыткой». Все одиннадцать дней, что длился этот переход, Иван ощущал себя придурком и авантюристом. Глядя из рубки на своих пассажиров, он крыл себя последними словами. Руки тряслись, в животе разливался предательский холод, а в голову постоянно лезли кадры из кинофильма «Титаник». «Малейшая волна, и все. Я уж про шторма молчу. Идиот. Надо было десяток баб сначала забрать, и детей». А потом, в два рейса остальных, когда ж ты головой-то начнешь думать, Иван Андреевич, а не с жопой. Тане тоже было недоличных переживаний. Она варила. Нет, не так. Она варила, варила, варила, варила. Маленький котелок на чугунной печке в машинном отделении булькал не переставая. Иногда вымотавшуюся девушку подменяла одна из пассажирок, но и это не спасало. Место на кухне. Хватало только для одного повара. Вдвоем готовить не получалось. Надо бы завязывать такие подвиги, мать их совершать. Маляренко призадумался. А зачем, собственно? Зачем он везет этих людей к себе? Чего ему еще не хватает? Это так не кстати пришедшая мысль ошарашила. Иван посмотрел на спящую на полу рубки Таню. Вот, может быть, еще одна женщина у меня будет. Дом, дети, друзья... Все ведь есть. Чего тебе на месте не сидится-то? Маляренко так устал и морально, и физически, что хотелось заорать, вылезти из осточертевшей рубки на палубу, пинками всех повыбрасывать за борт и уснуть, и чтобы лето. И ничего не надо делать, и чтобы Таня была голая, а на носу на своем привычном месте было кресло, а не млять, млять, млять, толчок для этих. Из трюма донесся плач и стоны, кого-то из укрытой там ребятни снова начал рвать. Главврач Евгения Валерьевна отменила собой же объявленный карантин ровно через 10 дней, хотя в планах было провести в шалашах на берегу моря у Юркиного ручья минимум две недели. Но то ли действительно со здоровьем новичков было все в порядке, то ли главврач боялась гнева Марии Сергеевны, которую не пускали к мужу то ли просто в шалашах было холодно. В общем, карантин сняли. За это время людей как следует подкормили. А кого нужно, подлечили. Юрка мотался на берег каждый день, привозя полные корзины продуктов и безропотно скармливая переселенцам плоды своих трудов. «Иван Андреевич!» Кузнецов сидел в пяти метрах за карантинной чертой, нарисованной прямо на земле. «У меня там, конечно, припасы еще имеются», но не прокормлю я их всех. Пусть больше рыбу едят и мидии собирают. Мужик поморщился и перешел с шепота на отчаянное сипение. «Настя пилит. Работники мои ворчат. Высаживать-то что будем? А потом? Эти только и знают, что жрут да спят. Понимаю, им не сладко пришлось, и надо в себя прийти. Но почему же мне это должно быть плохо?» Кулак мироед. Единоличник, сквалыга, но прав, стервец, прав. Ваня выслушал жалобы приятеля, почесал репу и велел больше сюда с продуктами не приходить. Юрка обрадованно подскочил, поздоровался с подошедшей Таней и рванул до дому, до хаты. «Милый, мы можем ходить домой», — в глаголах немка все еще путалась. «Карантин капут!» «Какое счастье снова оказаться дома, в тепле и уюте!» Сходить в баню, покушать из нормальных тарелок серебряной ложкой, заполированным деревянным столом и прижать к себе жену. И покачать ребенка, и спать на белых простынях в мягкой кровати. Маляренко проникся. Почему же я этого раньше не замечал и не ценил? Иван упал на кровать, вытянул ноги и моментально уснул». Обе хозяйки в это время сидели в Таниной комнатке по соседству и шушукались о вещах, понятных только им. «А он?» – Таня покраснела и шепотом продолжила Маше на ушко. «Да? А ты? А я?» Карантин стал самым прекрасным временем в жизни Тани. Все тревоги, невзгоды и неурядицы исчезли и растворились в небытие. Остался лишь он. Таня заурчала от удовольствия, словно кошка, и довольно потянулась. Десять дней и ночей в шалаше на берегу моря пролетели как одно мгновение, и она так и не успела отдохнуть от изнуряющего похода. «Тойфель, это было прекрасно! Я...» Маша прислушалась к себе. Снова начиналось головокружение и тошнота. Подавив усилием воли проклятые симптомы, женщина беззаботно улыбнулась и, ласково поцеловав Таню, подтолкнула ее в сторону своей спальни. «Ступай! Поспи! Тебе точно нужно отдохнуть!» Вечер десятого дня стал для Игоря Лукина настоящим холодным душем. Местные во главе с боссом просто разошлись по домам, оставив его и его людей в шалашах на берегу моря. Прапорщик велел всем оставаться на месте и пошел поговорить с фермером, который ежедневно снабжал их пищей, Но тот, приоткрыв калитку в заборе, просто послал его куда подальше, в смысле к шефу, мол, снимайте вопросы и обсуждай, а сюда больше ходить не надо. Прямо в живот Лукину смотрел здоровенный заряженный арбалет, и предводитель переселенцев решил судьбу не искушать. Придя на ночь, глядя в порт, Лукин был остановлен часовым, который направил на него пистолет и посоветовал до утра тут не появляться. На шум из крайнего дома вышел огромный мужчина в камуфляже и с самодельными капитанскими погонами. Смерил немаленького Игоря взглядом сверху вниз и тоже посоветовал идти обратно. И еще. Не дай бог я узнаю, что кто-то из твоих по огородам Юрия Владимировича пробежался. Капитан что-то тихо сказал часовому и ушел в дом. Лукин скрипнул зубами и тоже пошел. Домой. Целую неделю всем... Западным Крымом рулила Маша. Сам залег в спальню и ни в какую оттуда выходить не желал. Больше того, Иван Андреевич никого не желал видеть. Исключением была только маленькая Анечка, в спаленку, к которой отец иногда заходил. Ваню подкосила апатия и пофигизм. «Еще вопросы?» Маша, стоявшая на крыльце, гордо подняла подбородок и царственно выпрямив спину, давануло просителей большой упругой красотой. Лукин непроизвольно уставился на грудь хозяйки, поперхнулся и помотал головой. «Капитан, проводите гостей и поднимитесь ко мне. Будет совещание. Соберите всех!» Голос Марии Сергеевны был холоден, словно лед. По итогам совещания началась кутерьма. Сначала к жившим на одной рыбе новичкам сходил Олег со своими орлятами, И вежливо попросил освободить жилплощадь, мол, места тут изобильные, благодатные, а уже даже по ночам тепло, и вообще делать вам тут нечего. Спасли, привезли, подкормили, скажите спасибо и алга, дальше сами. Женщины заплакали, а мужики, кто скрипел зубами, а кто растерянно разглядывал абсолютно пустые степные просторы. Где тут можно было начать новую жизнь, было непонятно. Вот степь, вон там есть лесок и родник. Можете жить там. Вон туда два дня ходов через перевал, долина и большое поселение. Можете идти туда. За перевоз и еду с вас платы велено не брать. Все, свободны. Главврач гневно высказалась об ответственности за доверившихся им людей, а капитан в ответ посоветовал ей и всем остальным завтра утром отсюда исчезнуть многообещающе посмотрел на Лукина и ушел в усадьбу. Следом за кнутом пришли пряники – Юра, Толик и Семенович – и принялись окучивать семейных. Таковых среди прибывших было аж семь пар, двое из которых были с детьми. Семейные с облегчением выдохнули, а одинокие женщины растерянно облепили такого же одинокого и растерянного Игоря – Если бы не объявление о том, что завтра утром с оставшимися приедет поговорить хозяйка, пряники бы не сработали. Семейные мужики набычились и бросать своих не желали. Женщины так вообще вцепились друг в друга и залились слезами. Тогда за вхоз почесал репу, сплюнул и в сердцах выпалил. «Нянчиться с вами времени нет! Не хотите, не надо! Никто вам руки не выкручивает!» Еще раз сплюнул и ушел». Четыре семьи ушли за ним в Севастополь, а к фермеру подошли остальные. Юрка и всех остальных забрал бы тоже. Рабочие руки на огромных полях были нужны. Но хозяйка строго-настрого запретила ему уводить к себе оставшихся женщин. Игорь стоял как громом пораженный. «Три деревни, два села, восемь девок, один я». Вообще-то женщин и девушек вокруг него было четырнадцать. Весь праведный гнев и боевой задор бывшего прапорщика моментально испарился. Что делать дальше с этими несчастными женщинами, он не знал. Делать было нечего. Еда закончилась. Лукин разделся и полез в холодную воду за мидиями, а Евгения Валерьевна командным голосом раздавала указания остальным. «Утро вечера мудренее. Авось».